Глава 120. Ночь была такой же длинной, как в первый день моего появления на ган -Римюзе. А все утро я прождала командора у отсека, чтобы попрощаться с ним навсегда. Я должен лететь, но вернусь за тобой через три дня. Умоляю, не делай глупостей. Прошептал он висок, когда быстро прижал к себе. Я старалась дышать ровно и глубоко, чтобы не выдать новой лжи. На ум приходили разные слова, признание в любви, что-то формальное, но я так ничего и не произнесла. Просто грустно улыбнулась и чуть крепче сжала его руку в своей. Форб сел в челнок и не отводил глаз от меня, пока тот медленно двигался к шлюзу. И в последний момент, когда внутренние шлюзы стали опускаться, я тяжело сглотнула и одними губами проговорила на русском. «Прощай». «Наверное, я больше никогда тебя не увижу». Лицо Форба стало суровым, а в глазах мелькнуло беспокойство. Я же опустила голову и больше не посмотрела в его сторону. Шлюзы захлопнулись, и челнок вылетел с корабля. Из каждой секунды его удаления я ощущала, как рвется моя связь с Форбом. Боль стала невыносимой, словно нервы натянулись и разрывались по очереди. Я злилась на Форба и от бессилия и от отчаяния. Да, он собирался помочь, но я опять впала в иллюзии. Всегда, когда я доверялась кому-то, случался провал. Нет, для тебя жизни здесь Дарь. Твое место далеко от Хамони, Гамони, Химани. Нужно переждать в порту, дождаться челнока до Заруна, а там мне помогут вылететь в свободную зону, и все будет отлично. Все ведь так и должно было быть просто случилось непредвиденное и все отложилось на два фазиса, но теперь все станет на свои места и больше никаких босгордов рузердов я буду свободна от всего и хоть перспективы виделись такими реальными рассчитанными казалось бы хватало причин для воодушевления, но внутри все больше разрасталась пустота я чувствовала как начинает рваться связь со всем что люблю у меня больше нет тоули У меня больше нет Ганримиуза. Впереди вечный космос и неизвестные планеты. Хотя первым будет Лоэн. Они хотели бы заполучить такого специалиста, как я. Главный биолог сам сказал об этом. А в качестве оплаты я попрошу убежище. После завтрака я настойчиво попросила Аникс пойти со мной в каюту. Как только я заикнулась о полете на Тоуле, она наотрез отказалась. Пришлось задействовать все свое воображение и навыки от Джона. «Как ты связалась с подругой?» Подозрительно прищурилась Аникс. «Командор разрешил мне!» Даже не моргнув, ответила я. «Он знает обо мне все. Я рассказала ему вчера. Именно поэтому он изменил маршрут и не закончил миссию. Даже если Форб поделился с сестрой, то ничего из моей лжи не противоречило этому». И Аникс не знала, что я в курсе его брачного соглашения. И брат разрешил связаться с ней. Он сам сделал это, ведь никто не заподозрит его. Вовсю уголая. Я так преданно посмотрела в глаза Аникс, что она не могла не поверить. — А мне ты ничего не хочешь рассказать? — с ноткой обиды спросила она. — Аникс! — нетерпеливо притопнула ногой я. «Ты понимаешь, что время уходит? Подруга будет ждать меня. Я должна успеть поговорить с ней. Ты даже не представляешь, как это важно!» Аникс долго молчала и вздыхала. Ходила туда-сюда по каюте и недоверчиво щурилась на меня. «Ну, это довольно рискованно. Ты, очевидно, в розыске и мгновенно засветишься в порту. Аникс, меня никто не узнает. И об этом секрете я расскажу тебе позже». Но прошу тебя, поверь мне сейчас. Это дело многих жизней, не только моей. Я ведь исполнила твою мечту. Сделай для меня такую малость. Ты ведь будешь рядом?» Упоминание об услуге сделало свое дело. В лицо аникс разгладилось, и она решительно кивнула. «Только сделаем все тихо и быстро, и вернемся назад». Я горячо пожала ее руку. «Именно это мне и нужно». «Ну смотри, рыжая, не подставь меня!» Я на секунду прижалась к с благодарности, отвернулась и вышла в душевую. Там был припрятан рюкзак с одеждой.